Глава 43. Главный бой. Он нервничал. Вёл неаккуратно. Резко входил в повороты. Превышал допустимую скорость. То и дело звонил кому-то, давал команды. Из обрывков фраз я поняла, что его пытаются арестовать. Мы приближались к окраине города. «Твою мать!» — процедил Костя, оглядываясь в зеркало заднего вида. Ещё хвоста не хватало. Он съехал с федеральной трассы на просёлочную дорогу. Мы с Евой подпрыгнули на кочках так, что я ударилась головой. Я прижала к себе дочь. Костя прибавил газу. «Что ж за сука такая упертая?» Процедил сквозь зубы, входя в резкий поворот. Он снова набрал номер Сергея. Я обернулась. Сзади нас, практически догоняя, ехал чёрный л е н д к р у з е р Я посмотрела на номера машины и сердце сдавило тисками. Стало нечем дышать. Отвернулась, моргнула и снова посмотрела назад. Но это не было видением. Это был Илай. Я сильнее прижала к себе дочку, прикрывая глаза. Было страшно. И в то же время сердце ликовало от мысли, что он нашел меня, что не отступился, несмотря ни на что. Крузак обгонял нас. Костя все больше нервничал. Он вилял на дороге, пытаясь помешать Илаю. В один момент, когда Нейману пришлось в очередной раз немного притормозить, наши взгляды встретились. «Зачем ты это делаешь? Он ведь не пощадит!» прошептала беззвучно. Прикрыла глаза, а по коже — озноб. Эмоции раздирали меня. Мне было страшно за любимого. Илая ударил по сигнальному гудку. «Тормози!» — кричит Воронову. Костя всматривается в его лицо и скалится. «Это наш любовничек, но ну и тем лучше. Грохнем его по дороге!» Ухмыляется ублюдок. А в следующий момент машину отбрасывает немного в сторону. Илай оттесняет нас к обочине. «Тормози, разговор есть!» Снова кричит Илай. «Ну, давай побазарим!» Костя резко бьет по тормозам. «Сам напросился!» Цедит сквозь зубы. Вытаскивая из багажника пистолет. Передёрнув затвор, выходит из машины. Смотрю на то, как открывается дверца машины Элая, как он выбегает на улицу и несётся в нашу сторону. Паника сковывает каждый сантиметр тела. Всё происходит так быстро, несколько секунд могут решить исход всего. Я не думаю, я делаю. Милая, оставайся здесь, прижмись к полу, поняла? Дочка кивает. Обнимая плюшевую игрушку, она ложится под с и д е н ь е как и я ее и попросила. А я выхожу из машины. Костя стоит у капота. В его руках пистолет, направленный на Илая. Он с содержимостью во взгляде сканируя его. Вижу жуткие синяки и гематомы на его лице. И представить боюсь, сколько боли он перенес на том бое. Я делаю шаг в сторону, выходя из-за спины кости. Наши взгляды встречаются. Его заострённой, полной тревоги. Лицо усталое, осунувшееся. Но в нём столько злости сейчас, она вибрирует в воздухе. Кажется, он только на своём гневе и держится. «Всё хорошо», — говорят его глаза. Всего д о л и секунды длится наш немой разговор. Но этого достаточно для того, чтобы в душе появилась надежда. Она расцветает, будто подснежник посреди темной холодной зимы. Она теплыми солнечными лучами согревает мою истерзанную страхами душу. Илай — один среди армии людей Воронова в окруженном городе. Но даже так я чувствую себя защищенной. Я хочу бороться. п е р в ы е ощущаю это чувство маленькими разрядами тока, пробегающего по нервным окончаниям. «Отпусти их, и я не трону тебя, обещаю», произносит Илай, смотря на Костю абсолютно спокойным взглядом. Илай без оружия. Он стоит широко, расставив свои высокие мощные ноги. Его кулаки сжаты, а взгляд не выражает абсолютно ничего. Но я-то знаю Илая. Он замер перед прыжком. Костя, не уйти отсюда целым. Нейман не позволит. Воронов смеется, обернувшись, щурится. Ты смотри, какой уверенный в себе. Костя аж трясется в предвкушении. Чокнутый ублюдок. Он возвращает взгляд к Илаю и поднимает пистолет, прицеливаясь. А у меня другой план. Ты становишься передо мной на колени, и я опускаю пулю тебе в лоб. Твоё счастье, что я спешу, иначе умирал бы ты намного дольше и мучительнее. Илай с места не сдвигается, сжимает кулаки с уверенностью и без капли страха смотрит на него. «Цыплёнок, сядь машину!» Раздаётся его рык, а глаза ни на секунду не покидают Костю. Он контролирует каждое его движение. «Костя, не нужно, не трогай его!» Шепчу пересохшими губами. Воронов передергивает плечом. Илай на этот раз переводит на меня взгляд. И в нем столько ярости. Я сказал «Сядь!» Оглушительно громко вздрогнув, тянусь к дверце. Еще никогда Илай не был так груб со мной. но его тон приводит в ч у в с т в о Я прыгаю в машину, закрывая за собой дверь. «Мамочка!» Ева поднимает на меня глаза, испуганная, заплаканная. «Тише, милая, лежи!» Наклонившись, целую ее. На улице начинается что-то невообразимое. Когда я поднимаю глаза к лобовому, то больше не вижу Элая. Костя куда-то срывается. а я сжимаюсь внутренне в ожидании выстрелов. Внутри звенящая тишина. Гул словно после взрыва, будто от контузии. Такое чувство, что мое тело действует отдельно от головы. В ней ни одной мысли, а руки делают в с ё сами. Перелезаю на переднее с и д е н ь е Открываю бардачок в поисках чего. д да о чего угодно. Но там пусто. Запускаю руку под с и д е н ь е помню, что у Воронова всегда есть запасное оружие. И когда рука нащупывает металлический предмет, я хватаю его. Вспоминаю, как он когда-то учил меня стрелять. Передернув затвор, выхожу из машины. Вижу их в нескольких метрах от нас. Илай стоит на месте, не двигается. А Костя пытается выстрелить в него снова и снова. Но раздаются только глухие щелчки. У него нет пуль. Выдыхаю в о б л е г ч е н и и И в следующую секунду Нейман делает к нему шаг. Удар. Резкий. Так, как умеет только он. Воронова откидывает. Словно в замедленной съемке я вижу, как у него изо рта вылетает кровь и пару зубов. Костя на земле. Илай возвышается над ним, широко расставив ноги. Схватив за грудки, встряхивает Воронова. И как только видит, что тот пришел в себя, снова бьет. «Это тебе за мою женщину». Удар. Потом еще и еще. Костя пытается защищаться. Пытается вцепиться в куртку Илая. Но уже после третьего удара в корпус он падает на землю. «А это за дочь». Рычание и снова удар. Илай хрипит, скулы сжаты, вены на шее вздуты и напряжены. Он на грани. «Вам не уйти!» — смеется Воронов. Но уже спустя секунду после очередного удара стонет. «Здесь везде мои люди, мудак. Ты сдохнешь и будешь мучиться!» — рычит, сплевывая в сторону кровь со слюной. «Сейчас зарыдаю». Усмехается надменный Илай, вытирая рукавом кровь с лица. Костя поднимается в сидячее положение. Вижу, как капает кровь с его носа и губы. Илай отходит на пару шагов, а потом, вдруг, развернувшись, бьет точно в грудь Воронову. Раздается жуткий хруст, и он летит на землю. И остается лежать там неподвижно. А я сползаю в машине на пол. понимая, что все кончено. Илай забрал нас из лап чудовища. Он спас меня и дочку. Эй, цепленок. Слышу его голос, словно из тумана. Сильные руки Илая подхватывают меня. Каждое его касание словно маленькие разряды тока. Он забирает из моих рук пистолет, откидывая его в сторону. «Ты в порядке?» Он обхватывает мой затылок и лихорадочно всматривается в мои глаза. Словно ищет там, пытается узнать, что Воронов посмел сделать со мной. И лай боится, боится увидеть боль и мучения. Он боится, что позволил ублюдку издеваться надо мной. И я хочу его успокоить, хочу сказать, что ничего не было, но не могу. Язык не поворачивается. А он понимает. Сам понимает все без слов. Илай так резко прижимает меня к себе, продолжая сжимать затылок, словно я самое дорогое, что у него есть. Все хорошо, о цепленок. Все будет хорошо, моя маленькая. «Мама!» Слышу крик дочки. Обернувшись, вижу, как она бьет ладошками по стеклу. Илай делает это первым. Срывается к ней и открывает дверцу. Он сгребает малышку в охапку, а она с такой жадностью к нему. «Дядя и л а й он забрал у меня пальму!» Плачет крошка. Нейман прижимает ее к себе, целуя висок. «Ничего, мы найдем ее, слышишь?» Голос сиплый. Он до сих пор на адреналине. и л а й напряженно всматривается в ее глаза. И словно по команде, Ева перестает рыдать. и внимает его словам. «Я даю тебе слово, мы найдём её. Ты мне веришь?» Она кивает. «Вот и хорошо. А теперь нам нужно уходить». Я вижу, как Костя начинает двигаться, приходя в себя. Илай хватает меня за руку и тянет к своей машине. «Идём, цыплёнок. Давай, нужно сваливать». Нейман усаживает меня на переднее с и д е н ь е своей машины. Малышку пристегивает на заднем. Закрывает за ней дверцу и подходит ко мне, сгребает мое лицо в ладони. Я сейчас. Он уходит, а мне холодно без него. И снова страшно. Вижу, как поднимает пистолет с земли и направляется к о с т и Хочу крикнуть ему «нет». Хочу выбежать и не дать ему совершить ошибку. Но остаюсь сидеть на месте, словно невидимая сила удерживает. И вдруг таким спокойствием накрывает. Я знаю, что он не убийца. Илай подходит к Косте. Удар ноги. Костя опять на земле. Может, я жестокая, но видеть, как страдает чудовище, которое издевалось надо мной столько лет, приятно. Нейман возвышается над ним. Что-то говорит. А потом берет пистолет и стреляет. Один, два, три, четыре выстрела. и все вокруг лежащего на полу Воронова. Он сжимается в комок, в страхе. Кажется, он впервые боится чего-то. Нейман приседает рядом с ним. «Ну, как тебе о щ у щ е н и е Страшно?» «О моей женщине как страшно было все эти годы!» Он упирает дупло, пистолета тому в лоб. Воронов молчит. «Ты сдохнешь в камере!» Но перед этим пройдешь все круги ада. Это я тебе обещаю». Илай поднимается, с т а в и т на предохранитель пистолет и разряжает его. Выбрасывает из магазина все до последней пули. Он швыряет оружие в сторону и направляется к машине. Как только он усаживается на водительское, дает по газам. С оглушительным визгом шин мы выезжаем на дорогу. Илай молчит. напряженно всматривается в дорогу. Его руки в крови, как и лицо. Но он до предела напряжен. Я молчу. Не знаю, с чего начать и что сказать. Дочка успокаивается, смотрит в окно, прижимая груди игрушку. Спустя пару километров Илай вдруг резко тормозит на обочине, разминает шею, сжимая руль до белых пятен на фалангах. А когда он поворачивается ко мне, в его глазах целый океан боли. Я всматриваюсь в его лицо с такой жадностью, с таким отчаянием. Каждую ресничку его, каждый волос на коже исследую. Синяки его и гематомы — болью в сердце. Родной мой, сильный, надежный. Нейман молчит, тянется ко мне рукой, поглаживая подбородок и скулы. Сматривается так напряженно в губы мои и глаза, а потом резко подается вперед, упирается лбом в мой. «Прости меня», — шепчет, прикрывая глаза. «Прости и за тот случай с Юлькой и за то, что позволило ему забрать вас». Я знаю, эти мысли его убивают. Они не дают ему думать, не дают жить. Он такой открытый сейчас, такой уязвимый, И л а й касается губами моих губ. Ты нужна мне. Без тебя боль не отпускает». Шепчет, стирая безмолвные слезы с моего лица. Мне хочется плакать. Навзрыд. Хочется кричать. Но на заднем — Ева. И я не хочу заставлять малышку нервничать еще сильнее. Шмыгнув носом, улыбаюсь сквозь слезы. «Я нужна тебе лишь как лекарство?» Пытаюсь перевести всё на юмор. Горькая улыбка кривит его губы. Он прикрывает глаза на мгновение. Беда не только в голове. Когда влюбился в тебя, стал мотор пошаливать. Сокнула, засмеявшись, коснулась его губ. Так и быть, вернусь, но только для того, чтобы не быть причиной твоего инфаркта. Прижимаюсь к нему так сильно, насколько возможно. Вдыхаю его запах, жар его тела. Питываю каждой клеткой, каждой порой. Всего несколько дней разлуки, а кажется, будто адова вечность прошла. Вечность вдали друг от друга. Вечность наедине с собой и своей болью. Мы уставшие, истерзанные, разбитые. Но мы смотрим друг другу в глаза и видим в них свое спасение. Мы знаем, что всё будет хорошо. Да и плевать, как будет. Когда он рядом, даже самая тёмная бездна будет казаться маленьким оврагом. «Поехали домой», — спрашивает шёпотом, убирая прядь волос с лица. «Поехали уже, родители, пальму искать», — возмущённо вздыхает Ева. А мы оборачиваемся к дочке и словно по команде начинаем смеяться. «Найдем миниц пленок. Обязательно найдем, дорогая». Элай сжимает ее ладошку. «Мы снова на дороге. Нейман берет мою руку в свою, сжимая. А я прислоняюсь к его плечу и, прикрыв глаза, выдыхаю. Чувствую боль, сквавшую каждый нерв в его теле. Накрываю ладонями его затылок и забираю ее. Всю забираю. До выезда из города еще десять минут езды. Он рядом со мной. Держит за руку. Сильный такой. Моя стена. Я прикрываю глаза, но в душе н е ч у т ь не меньше тревоги. Илай то и дело набирает чей-то номер. Снова и снова. Что там? Он кривится. Лука не берет. Он должен забрать нас. Орлов ФСБшник собирается арестовать Воронова. У них целая операция по его захвату. Так вот, почему он вдруг сорвался за границу. и л а й бросает на меня беглый взгляд. Он бы не смог улететь, а э р о п о р т ы уже оцеплены. т Я осматриваюсь по сторонам, пытаясь продумать пути отхода. В городе его поймать будет сложно. Здесь везде его люди. Они повязаны с ним кровью и огромными деньгами. Они фанатики и л а й и будут за него до конца. В ответ он сильнее сжимает мою ладонь. «Дай похер. Главное, что вы в безопасности. Думаю, уж одну гниду они поймают». Мы подъезжаем к лесополосе. В конце ее блокпост, прямо перед мостом над рекой. й и л а й стой». Он резко тормозит на дороге. Я указываю пальцем в лобовое. В метрах ста от нас несколько машин, припаркованных на дороге. Вокруг них трутся люди Воронова. Все как один вооружены. Сто процентов он уже объявил на нас охоту. Илай глушит мотор. Молчит, напряженно всматриваясь вдаль. Какие okay, варианты? По венам разливается тревога. Можно спрятать машину и пробраться через лес пешком. Я знаю короткую дорогу, здесь минут двадцать своим ходом. Проверим, если нет поста, то вернемся за машиной. А если есть, попробуем перебраться так. На улице осень. Вода здесь и летом далеко не теплая. Неужели он решил, что мы сможем форсировать ее? Но времени на раздумья не было. Как и другого варианта. Я просто кивнула в ответ. Элай съехал с дороги и остановил машину у самого начала посадки. Мы выскакиваем из машины. Нейман отстегивает Еву и подхватывает ее на руки, прижимая к себе. «Держись крепко, мини-цыпленок, ладно?» Упирает с ее лица выбившуюся челку. Дочка кивает с готовностью, обвивая ручками его шею. «Идем». Второй рукой он берет меня за руку. и мы устремляемся в лес. Бежим быстро, лавируя между ветками и кустами. Спустя минут пять выбегаем к окраине. Впереди нас река, а через нее мост. Только так мы сможем выбраться на тот берег. Здесь холодно. Я стягиваю себя к о ф т у и надеваю ее на дочку. Илай внимательно всматривается вдаль, набирает номер Луки. Черт. «Да где же ты?» Он набирает сообщение, а после прячет мобильный в карман. Я написал ему, как только в сети появится, наберет. Идем. Илай поднимает дочку на руки, и мы начинаем спускаться со склона. «Пойдем к мосту, п осмотримся». Обернувшись, произносит он. Холодный ветер подхватывает его слова и уносит. Я слышу далеко не всё, но не переспрашиваю. Колот не только снаружи, он сковал каждый мой нерв. Я просто иду следом за ним, стараясь не думать, не анализировать. Хочется только одного — как можно быстрее убраться отсюда. Спустя несколько шагов моя нога цепляется за выступающий из земли корень, и я начинаю падать, буквально врезаясь в спину Илая. «Прости», — шепчу ему. А когда поднимаю голову, камнем застываю. Страх. Липкий, омерзительный страх ползет по позвонку, сжимая мое сердце тисками. В нескольких десятках метров от нас тормозит машина. Черный м е р е н Из нее тут же высыпаются бойцы с автоматами. «Стоять!» — кричит один из них. Илай срывается в сторону. Ева у него на руках. Дочка жмётся к нему изо всех сил. Я бегу следом. За спиной раздаются выстрелы. Я чувствую, как пули летят мимо. Мы едва ли не скатываемся с оврага к берегу реки. Здесь высокие камыши и небольшая полоса деревьев. Мы прячемся за одним из них. «Цела?» — спрашивает Илай хрипло, сканируя меня на повреждения. Киваю в ответ. прижимаясь к Еве. «Чёрт! Их тут как тараканов!» Садит сквозь зубы, осторожно выглядывая из укрытия. Мы слышим выстрелы и голоса. Они ищут нас. Немного. Немного отстранившись, осматриваюсь. На мосту припарковано три машины с бойцами. С другой стороны моста тоже несколько машин. И за нами гонятся. Прикрываю глаза, пытаясь взять себя в руки. «Нам нужно переждать. Нужно время». «Где переждать? Тут не спрятаться. Едва ли не стану». Он опускает на меня взгляд. «Я знаю, где идем». Я не успеваю возразить. Осмотревшись, Илай прижимает к себе малышку и устремляется к реке. Я бегу следом. Наверху продолжают нас искать. И я знаю, что искать они будут до последнего, пока не найдут хладные тела и не удостоверятся, что нас нет. И Лайс разбегу запрыгивает в воду, ему по колено. Он с уверенным шагом идет к своим мостам. Там глубоко, мы утонем или замерзнем. Он оборачивается. Больше негде цепленок, жить хочешь идем. В следующую секунду раздается серия выстрелов наверху. и я, вздрогнув, запрыгиваю следом. Вода ледяная. Я иду следом за ним, все больше погружаясь в холодную пучину. Илай поднимает малышку, усаживая себе на плечо. Он подходит к опорам моста. Вода покрывает его тело выше пояса. «Иди сюда!» Подзывает к себе. Между двумя бетонными столбами моста есть небольшая выемка. Она и послужит нам укрытием. С берега нас не увидеть, а по воде они вряд ли станут нас искать. Здесь очень холодно и страшно. Илай прижимается спиной к стене. Ева у него на плече. Ее резиновые сапожки наполовину в воде. Сколько нам придется ждать, Илай? Это не выход. Он хватает меня за подбородок, сжимает его, заставляя в глаза ему посмотреть. Нет другого выбора. Они повсюду. Пересреляют, т как котят. Здесь и спрятаться больше негде. Сейчас будут прочесывать лес. Только так я могу гарантировать вам безопасность. Я из места не сдвинусь, пока не приедет Лука. Он протягивает мне телефон. Я забираю гаджет. Набираю с о о б щ е н и е но сети нет. Чёрт. Мне не нравится всё это. В воде очень холодно. И дольше получаса нам не продержаться. Мы окоченеем и умрём. «Где же Лука с Орловым?» «Иди сюда». Илай вытягивает свободную руку. «Забирайся на второе плечо». «Я не сделаю этого». «Нет». «Он осекает меня взглядом». «Нам стоит долго. Ты замерзнешь. Иди сюда». «Ты и так держишь Еву, Илай». «Его взгляд становится жестким». «Я сказал, сюда иди». «Тебе еще одного цыпленка рожать. Не хочу, чтобы с этим были проблемы». Он произносит это, а я застываю на месте. И только спустя пару мгновений понимаю, что стою и улыбаюсь, как дурочка. «Давай, мама-цыпленок, з а б и р а й с скорее». Улыбается он. А я думаю о том, что только Элай даже в такой страшной ситуации, как у нас, может заставить меня улыбаться. о в и в руками его шею, я забираюсь ему на руку, опираясь попой о небольшой выступ. Сажусь на него и облокачиваюсь, обылая. «Дай мне Еву, я сижу». Он кивает, протягивает малышку. Она жмётся ко мне. «Мам, ты мокрая?» — хмурится дочка. И в этот момент над нами раздаются выстрелы. Ева вздрагивает. закрывая лицо ладошками. Я целую её и прислоняю палец к губам, прося о малышку вести себя тихо. «Где они? Ты их видел?» Раздаётся чей-то голос совсем рядом. Я узнаю в нём голос Сергея. «Шеф сейчас подъедет. Ублюдок сломал ему руку». Отвечаю другой голос. «Серы, й мы нашли их тачку». Мне, б л я т ь их тачка нахер не нужна. Мне их шкуры нужны. Малую ж и в о й остальных мочить можно. Кажется, мы не дышим. Я так сильно прижимаю к себе малышку, боясь, что она расплачется. ч ш Шепчу ей, успокаивая и качая. И она молчит. Обнимает меня и прячет личико на груди. Вода прибывает. И лаю уже выше пояса. Он поднимает мои ноги и ставит их себе на плечо. Голоса не стихают. Спустя минут десять к мосту подходит следующая группа поисковых. «Черт, они как сквозь землю провалились. Уже весь лес прочесали. Воронов злой как черт. Грохнет нас всех, если не найдем их. Может, по реке куда ушли?» Мы прижимаемся к стене. так сильно, чтобы нас не было видно. Слышу плеск воды. Кто-то зашел в реку. «Да не, если только на том берегу посмотреть», произносит задумчиво еще один. Мы слышим, как он выходит из реки и немного выдыхаем. На улице вечереет. Прошло уже два часа. Я замерзла. Малышка уснула. Я кутаю ее в свой свитер. Каждый раз щупая ее ноги, боясь, что они станут мокрыми. Но она сухая. Илай. Он прижимается к стене, удерживая меня на выступе. Мои бедра болят, но я не обращаю внимания на это. Все мои мысли с ним. Вода невероятно ледяная. Его губы уже синие. Кожа бледная. Ледяная. Я хочу, чтобы он у ш ё л и спрятался в лесу. чтобы позвал кого-то на помощь, но телефон без сети. Илай смотрит на меня. Мы не говорим друг другу ни слова, потому что нас могут услышать. А мне так много нужно ему сказать и так много услышать. Я не знаю, будет ли у нас потом. Не знаю, будет ли долго и счастливо. Я ничего не знаю, но я вижу, как его шею сковывает спазм. Вижу, как он кривится, откидывая голову на бетонную стену. Накрываю ладонью его затылок. Боли так много, она волнами вибрирует по моей коже. Я пытаюсь забрать ее. Хоть чуток, по глоткам, по чуть-чуть. Я не знаю, сколько мы еще тут продержимся. Чувствую, как его ладонь касается моей. Ледяная, такая, что кожу обжигает. Распахнув глаза, смотрю на него взволнованно. «Ни за что никуда не уходи». Крипло, еле вороча языком. Ему плохо, и сил не осталось. Он такой бледный, и его губы дрожат. И он не может это остановить. Кладу ладонь на его скулу. Мне больно. Я знаю, что он пытается сделать. Он собирается оставить меня одно. Но я не позволю ему. Не могу позволить. Нет, нужно выбираться, и л а й Ты замерз. Здесь больше нельзя. Он кривится. Я сказал, никуда не уходи. Я и с места не сдвинусь, слышишь? В глазах слезы. Я злюсь на него. Это не бой и лай. Ты умираешь, слышишь? Ты не выдержишь. Он к р и и т с я Цепляется в мою ногу. Пальцы бледные до синюшных пятен сжимают мое бедро. Не для того, чтобы удержаться. Для того, чтобы я послушала его. Он злится. Но сил показать... Это по-другому нет. Это мой самый главный в жизни бой. И я вырву эту победу у них из глотки. Я киваю. В горле ком. Сама дрожу. Но я стараюсь не плакать. Я должна быть сильной. Должна быть под стать ему. Я люблю тебя. Шепчу еле слышно. И словно в ответ на мосту раздаются мужские голоса. Он наклоняется, касается ледяными губами моих губ в ответ. Это и есть его признание. Вокруг было темно и страшно, а наверху все еще стояли постовые кости. Я вахныкала, больше не могла сидеть. Я умоляла малышку подождать, я пыталась набрать номер Луки, но связи так и не было. «Ты как?» — прошептала снова. На этот раз он не смог ответить, просто кивнул. Я видела, как дрожит каждая его мышца от перенапряжения и холода. а и л а й пойдем. Попытаемся пройти мимо. Ты ведь погибнешь!» Он молчал. Сердце замерло от страха. а и л а й прошепталась со слезами на глазах. «Мама, мамочка!» — заплакала малышка. Я поцеловала ее, успокоив. Потянулась к нему, повернула к себе. Его глаза были открыты. Он молчал, обессиленный, держащийся, до сих пор только на силе духа. Вдруг наверху раздались звуки сирен и стрельба. Кто-то кричал, шумел, было страшно. А спустя минут десять все стихло. Мы сидели в тишине. Я боялась и с л о в о сказать, просто смотрела на него во все глаза, ища в его голубых молчаливых спасения. «Элай!» Вдруг раздался знакомый голос неподалеку. «Лука!» «Мы здесь!» п р о х р и п е л а взволнованно вцепившись в плечо Неймана. Он не двигался. Я спрыгнула в воду. Она была ледяной. Тут же схватила спазмом правую ногу. Я взяла на руки Еву, подняла ее над головой. Илай потянулся ко мне, желая забрать дочку, но, сделав шаг, едва ли не рухнул в воду. Стало понятно, что сам он не выберется отсюда, у него просто нет сил. «Лука, мы тут!» — закричала еще сильнее. е и л а й подожди, родной, я сейчас». Рванула к берегу. Было так холодно, что зубы стучали друг от друга. Как только мы с Евой появились из тени поста, первым нас заметил Лука. Он был ближе всех к берегу. «Твою мать!» — прорычал он, срываясь к нам. Пару мгновений буквально влетел в воду и забрал у меня дочь. Второй рукой Варламов подхватил меня за талию и буквально вытащил на берег. Здесь было так много мужчин в черной форме и с оружием, Лука посадил меня на траву и вручил мне Еву. Он хотел было отстраниться, но я вцепилась в его рукав изо всех сил. «Он там, у опоры моста, помоги ему, Лука!» п р о х р и п е л а с одраным горлом. В его глазах мелькнул страх, но в ответ он ничего так и не сказал. Сорвался обратно к реке, а я разрыдалась, упав прямо в траву мокрую. Кто-то взял из моих рук Еву, я видела, как ей на плечи накидывают чью-то куртку. Они что-то спрашивали у меня, но я не слышала их. Я ничего не видела и не ощущала, сидела, устремив взгляд в тёмную воду. Сердце не билось. Я была в забытье. А потом он вышел на берег. Лука. Он нес на плече Илая. Как только его ноги коснулись земли, Варламов опустил его на землю. ю в с ё Все в порядке, жив». п р о х р и п е л Лука. Илая даже не трясло. Он лежал на земле, мокрый и обледеневший, абсолютно неподвижный. Было страшно. Кожа бледная с синюшным оттенком. Я подползла к нему. «Илая, любимый, подожди немного». Он перевел на меня взгляд и слегка дернул головой. Лука кому-то крикнул, чтобы звонили в скорую. «Черт, братан, ты не вздумай тут кони двинуть. Нам еще реванш нужно взять». Рычал Лука, стягивая с себя одежду. Я помогала ему раздеть Илая. Он был таким тяжелым, я буквально срывала мокрую ткань с его обледеневшей кожи. Я плакала, руки были непослушными. но я старалась делать это как можно быстрее. А Лука в с ё не замолкал, говорил ему о том, как они взяли Воронова и всю его толпу. Говорил о боях, о каком-то вершинене, которому они еще набьют морду. Это была полная чушь, но я понимала, что Лука делает это для того, чтобы успокоить, н и елая, себя. Я прижимала его к себе, такого ледяного практически без чувств. Кто-то сказал, что скоро уже подъезжает. Обхватив его лицо, коснулась губами его губ. Провела по ледяной коже. Он расплывался перед моими глазами. с л ё з ы лились без остановки. Я больше не могла оставаться сильной. Я гладила его, пытаясь забрать боль, но ее так много, казалось, я бессильна. От этого было страшно. Тогда я закрыла глаза и стала молиться. Я молилась Богу. А потом... Покрывала поцелуями его лицо. Растирала его ладони. И снова молилась. А он глаз меня не сводил своих голубых. Все лежал и смотрел на меня неотрывно. Словно запоминал перед уходом. Будто собрался покинуть меня. Я не выдержала. Схватила его за скулы крепко. «Я не отдам тебя, слышишь? Никому не отдам. Даже ей». Произнесла твердо. ч у в с т в о как внутри поднимается злость. Жуткая злость, заставляющая тело гореть. Никогда такого не испытывала, а сейчас я чувствовала, как она заполняет мое тело. Он продолжал смотреть на меня. Только ресницы дрожали. Поэтому будь добр, возьми себя в руки и продолжай драться. Тебе еще детей наших растить. Произнесла это и разрыдаться захотелось. сглотнула. утрамбовав поглубже истерику и прочую чушь. Я должна быть сильной. Всегда был он. На протяжении наших отношений только он. А сейчас настала моя пора сказать ему, что все будет хорошо, заставить его поверить в себя. Я почувствовала, как кто-то тронул мое плечо. «Девушка, позвольте». Это был врач. Они забрали его, положили в носилки. Я шла рядом, пока доктора везли его к экипажу скорой помощи. Я сжала его ладонь, а он все смотрел на меня, молчаливо, так, что душу на части рвало. И когда уже его грузили в машину, он слегка сжал мою ладонь. «Хорошо». Раздалось тихое, практически неслышное в суматохе. Но я была уверена, что слышала его слова. Улыбнулась сквозь слезы. Наклонившись, поцеловала его в висок. «Не д у м а я о боли. Я заберу ее. Всю заберу».